Но он сам сказал: "Не надо, не надо". И ты послушался, засмеялся и скорёт: "Пётр, Пётр, разве можно его слушать? Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе? Кто не повинуется ему, тот идёт в гиену огненную". От чего же ты не пошёл? От чего ты не пошёл, Пётр? Гиена огненная, что такое гиена?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 Это страдание для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу, и хохочут, и кричат, посмотрите на эту землю. На ней распяли и Иисуса, и плюют на нее, как я. Иуда гневно плюнул на землю.